рука ловкого итальянца один суперинтендант battle наслаждался своим отпуском впереди было еще три дня и он немного расстроился что погода изменилась и зарядил дождь а что же еще можно ожидать от англии хотя надо признать ему удалось все-таки погреться на солнышке до сегодняшнего дня погода была просто великолепной Он спокойно завтракал со своим племянником, инспектором Джеймсом Личема, когда вдруг зазвонил телефон. «Я приеду прямо сейчас, сэр», — сказал Джим и повесил трубку. «Что-то серьезное?» — спросил суперинтендант Баттл, подметив, как изменилось лицо его племянника. «Нам предлагают расследовать убийство леди Троссельян. Это некая старая больная дама, хорошо известная в этих краях. Ей принадлежит тот большой дом в Солт-Крике, что стоит на краю скалы». battle кивнул надо пожалуй переговорить со стариком так неуважительно лично звал шефа местной полиции он был ее другом может быть мы съездим вместе он направился к двери я надеюсь дядя вы поможете мне разобраться в этом деле с мольбой в голосе сказал леч я впервые сталкиваюсь с преступлением такого рода ладно раз уж я все равно здесь ограбление со взломом не так легко пока не знаю.